Количество упражнений и время определяет врач. Обычно начинают с 5-6 минут и постепенно доводят до 10-15. Занимается через час, полтора после еды или за полчаса до нее, лучше в первой половине дня. И ни в коем случае не на ночь. Гимнастика возбуждает ребенка. Плохо засыпает. Закончили? Заверните малыша и уложите в кроватку. Ему надо полчаса спокойно отдохнуть. Если на улице холодно, выходите гулять не раньше, чем через час. Как видите, ничего трудного. Но заниматься придется систематически, изо дня в день и постепенно усложнять упражнения. При этом условии мышцы и суставы малыша становятся крепче, движение согласованнее. лучше развиваются легкие сердце лучше работает желудок маленькие физкультурники как правило более спокойны крепко спят мы хорошее настроение и аппетит малышу исполнился год полтора он начался ходить твердо держится на ногах даже бегает теперь он должен не только позволять вам двигать в так его ручками и ножками а делать это сам Конечно, дети до двух лет еще не в состоянии выполнять упражнения по вашей команде без предварительного показа. Гимнастика для них игра, и новое ее значение они, естественно, понять не могут. Поэтому старайтесь придавать упражнениям занимательный характер, так чтобы каждое движение было частью действия, имеющего понятный для ребенка смысл. Положите на табурет, на край стола игрушку. Пусть малыш тянется изо всех сил, чтобы достать ее. Или разбросайте игрушки по полу. Ах, какие непослушные убежали, ну-ка догони их, принеси домой. Ребенок с удовольствием будет приседать, поднимая игрушки и бегать с ними к вам. Нарисуйте на земле или на полу дорожку шириной 30-40 сантиметров и длиной 3 метра. Нелегко пройти по ней, соблюдая равновесие. или перешагнуть через положенные на полу на расстоянии 25-30 сантиметров палки. Подползти под веревкой, перелезть через бревно, ящик, скамеечку, влезть на лесенку или пенек. Все эти упражнения для ребенка уже и сами по себе игры. Хорошие упражнения игры «догоняю», «догоню» и «лошадки» и так далее. Такие полезные игры затевайте каждый день почаще. Лучше утром, спустя 30-40 минут после завтрака, днем, после сна и уже непременно во время прогулок. Очень грустная картина. Малыш, который чинно, как маленький старичок, вышагивает по бульвару за ручку со взрослым. Бегать ему надо, резвиться, а не прогуливаться. Естественно, что, занимаясь с малышом гимнастикой и игрой, вы должны быть... не наблюдателем, а активным участником, партнером. Отец держит малыша под мышками на вытянутых руках и несколько раз поднимает его над головой. Сначала медленно, а затем быстрее. Ребенок напрягает мышцы спины и шеи, вытягивает позвоночник, вытягивает вперед руки и, конечно, радуется, смеется. Вот таких упражнений могут быть свои названия. Привыкая к ним. Ребенок и движение легче запомнить. «Ну-ка, полетаем», — говорит папа. И малыш уже подпрыгивает, тянется к нему, чтобы поскорее оказаться в воздухе. «Давай-ка сделаем кувырок». Для ребенка, лежащего на спине, берут за щиколотки и поднимают ногами вверх до тех пор, пока головка, которую он сам рефлекторно запрокидывает к спине, не окажется в воздухе. Ребенок протягивает руки вниз и опирается на подстилку. Взрослый опускает его ножки в противоположную сторону, и малыш оказывается на животе. Такое ковыркание великолепно развивает координацию движений. С трех лет полезно упражнения в висячем положении. Они укрепляют мышцы спины и рук, чувство равновесия, воспитывают смелость. Нагнувшись, вы даете ребенку возможность обнять вас вокруг шеи, выпрямляетесь, он повисает в воздухе, а вы, удерживая малыша за плечи, кружитесь с двух лет.